Там же моя самая любимая песня. «Фонограф, помнишь?» Между нами фотограф с нелегкой судьбой. Она напевает и осекается, будто про тебя написано, по папарацци. «Точно не про меня!» Славка вообще никогда не обсуждал с друзьями свою карьеру. У нас как-то не принято было... Иногда я рассказывал смешные баечки про гастроли, но чтобы взял вот так, да и сообщил нам тиражи своего альбома, абсурд и профанация. А Прогведон всегда говорил только в крайних случаях очень коротко и по делу, типа «этот ублюдок сегодня» или «этому дятлу приспичило». «Прости, Господи!» Так что я не в теме вообще. — Понятно. — Как белка. — Сидит. — Звонила Ройзману. — Он ничего не может сделать. — Если не найдем доказательств, попробуем выкупить. Неуверенно произносит она и отворачивает от меня печальное лицо. Мы обреченно молчим несколько минут, как родственники, съехавшиеся на похороны, осознавая свое бессилие что-либо изменить и близость, которая обязана всегда неожиданному, опутывающему вязкими водорослями горю. «Созвон утром!» — одними губами шепчет она. «Созвон!» Я окидываю взглядом пузырящиеся веселье, в центре которого мы сплели свой маленький кокон тишины. Наклоняюсь и целую ее в щеку. Не грусти. Удалившись от отеля на пару кварталов, вспоминаю, что так и не поделился с королевой звездного мусора волнующими ощущениями, которые испытывает в последние мгновения жизни всякий повешенный, Но и пусть, рано ей еще об этом. Мои приватные игры в дедуктивный анализ вынудили меня часом раньше сделать звонок Силафонову и выпросить его эксклюзивную фотосъемку офиса продюсера. Ведь если таинственный душитель охотился за содержимым хард-диска Лейлы, то спрашивается, с какой целью. Вариантов два. Первое — получить информацию. Второе — лишить важной информации меня. Если его цель сводилась лишь к первому пункту, ничего не поделать. Могу для вида поколотиться головой о вагон метро и попробовать жить дальше. А если ко второму? Все, что я фотографировал в эти дни — при первой же оказии переносилась в домашний лаптоп, кроме последней съемки в офисе мертвого продюсера. Ксилофонов спускается ко мне на ресепшн редакции своего влиятельного еженедельника, объяснив по телефону, что выбраться в заведение никак, сдаем номер, ночуем в офисе, пропадаем в трезвости. «Смотри!» — он грозит мне пальцем, передавая флешку. «Не дай бог узнаю, что хоть одну фотку слил конкурентам!» Работай спокойно, Боря, только для личного пользования. С этими словами я вручаю ему газетный сверток с бутылочкой дымчатого «Сингл Молта». «Возьми!» Знак профессиональной солидарности с заложниками производственного графика. Ксилофонов плывет в кошачьи улыбки и провожает меня воздушным поцелуем. Дома меня ждет посылка. Консьерж передает пухлый пакет, перетянутый скотчем, набитый бумагой на ощупь. Передала симпатичная женщина. Не представилась, но оставила записку. В лифте разворачиваю записку. Всего несколько строчек, выведенных аккуратным почерком. «Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я двоюродная сестра Славы. Разбирала его имущество и наткнулась на эти письма. Подумала, что они могут быть интересны его друзьям», «Но мне посоветовали передать их вам. Спасибо». Вот и все. Снова вопросы. «Кто посоветовал передать мне письма Славы, с которым я общался единственный раз в жизни, и то при помощи кулаков? Зачем посоветовали передать письма именно мне?» Войдя в квартиру, первым делом забрасываю рыбу в кормушку оголодавшему Сириусу, который пытается протереть мне дырку на джинсах, намекая на затянувшееся отсутствие хозяина в его кошачьей жизни. Взвешиваю в руке пакет, разрезаю скотч, но, вспомнив, как долго продирался сквозь дневниковые записи рок-звезды, откладываю пакет в сторону. Сейчас есть дело поважнее. Сливаю диск Ксилофонова в комп, включаю с умеренной громкостью MP3 психик ТВ и погружаюсь в визионерский транс. Что же такого в этих снимках? Да ничего особенного. Обстановка студии, которую Ксилофонов снимал далеко не так дотошно, как я. На каждом снимке будни вещей, которые как будто еще не осознали, что лишились своего владельца. Я не чувствую в них ни тревоги, ни паники. Хозяин просто вышел в магазин, вот-вот вернется. Музыкальные инструменты повсюду. Гитары на стойках, микрофоны рядом с комбиками, саксофон в черном кофре, бубен на барной стойке. Инструменты и посуда. Вот повседневный инвентарь любого музыканта. По студии гвидора сбросаны пластиковые тарелки и ни одного пластикового стакана. Пить здесь предпочитали из стекла, раскрашенного всевозможной сувенирной символикой. Гастрольные трофеи, табуреты, табуреты, табуреты, десятки компакт-дисков, большинство в мусорной корзине. Рутинный продюсерский труд. Концертные афиши на стенах, постеры волосатых героев далеко не моего поколения. Потертая обивка бильярдного стола, компьютеры — все как один маки. На полочках многочисленные статуэтки, в большинстве наградные. Премии MTV, Муз-ТВ... Золотой граммофон, еще какие-то побрякушки, которые нынче в Москве пачками вручают всем маломальски примелькавшимся мордашкам.